Глава 11 Мимо проносились бесконечные деревья. Иногда попадались поляны, ручьи и проплешины, еще реже небольшие речушки, наверняка кишащие рыбой. Но Кенрик не обращал внимания на окружающее, будучи полностью погружен в себя. События этой ночи окончательно показали юноши, что все происшедшее прежде не было случайностью что за всем этим стоит некая древняя и жуткая сила, преследующая какие-то свои цели. И что теперь делать, Кенрик понятия не имел. Поутру ни Марк, ни Карайны ничего не заметили, что говорило о силе витого жезла больше, чем что-либо другое. Юноша попытался было рассказать наставнику о жезле, но не смог раскрыть рот. Это напугало его до полусмерти. Однако другая его часть наблюдала со стороны спокойно и рассудительно, анализируя каждый шаг и каждое событие. Такое было Кенрику несвойственно, и он с тоской понял, что нечто продолжает менять его душу и тело. Что же с ним будет в итоге? Кем он в конце концов станет? Не чудовищем ли? Откуда-то приходили новые знания, и это пугало еще больше. Теперь юноша знал, что такое стихиальная, визуальная и истинная магия, и чем они отличаются друг от друга. Он чувствовал, что способен легко сотворить убийственные заклятия, страшные и жестокие, способные в одно мгновение уничтожить сотни человек. Знал, как формировать плетение кровной магии. Помнил правила принесения людей в жертву. От этих воспоминаний кусок не лез в горло. Но чьи это были воспоминания? Откуда они взялись у Кенрика? Внезапно тень взревел и прыгнул в сторону. А Марк отчаянно выругался и заорал. «В сторону!» «Уходим быстро, их слишком много, не справимся!» Реальность ворвалась в сознание Кенрика широким потоком. Одновременно нечто просканировало окрестности, и юноша узнал, что они напоролись на засаду, состоящую более чем из полусотни лучников. Но как они сумели столь хорошо замаскироваться? Почему их не учуяли Карайны? Вокруг засвистели стрелы. Кенрик сразу понял, что каждое мгновение может стать для него последним. И снова перепугался нечто учуяло его страх, и у юноши в голове возникло готовое заклинание, которое нужно было только озвучить. и Кенрик сделал это. От страха даже не попытавшись разобраться, что ему подсунули, пальцы сплелись в некую фигуру, рот сам собой произнес несколько странных слов, и все живые существа, натремили вокруг, не считая их с Марком и Карайнов, просто перестали существовать. В результате их смерти произошел такой выброс темной энергии что нечто жадно заурчало, подталкивая Кенрика к сытной трапезе. И он вобрал ту энергию, толком не понимая, что делает. В сознании что-то сместилось, захотелось смеяться, петь и танцевать, словно юноша опротянул в себя кварту старого вина. Стрелы внезапно перестали лететь, и Марк это сразу заметил. Много раз бывал под обстрелом, а тут еще молния сообщила, что вокруг нет никого живого. Только что были, а теперь нет. Десятник остановил Карайну и настороженно огляделся. Однако все было тихо. Поразмыслив, он приказал молнии двигаться к месту засады. Лучше бы он этого не делал. Увиденное долго потом снилось Марку в кошмарах. Казалось, нечто невидимое выпило из каждого человека не только жизнь, но и саму душу, превратив их в тела в сухие мумии. В последний момент умирающие осознали это и прочувствовали в полной мере. Об этом говорил нечеловеческий ужас на высохших лицах. Десятник с трудом заставил себя спешиться и внимательно осмотрел ближайших мертвецов. Это были действительно мумии. Марку довелось видеть подобное во время раскопок в пустыне, когда невидимки охраняли экспедицию Антрайна, искавшую древние артефакты. У него возникло ощущение, что мертвецы лежат тут сотни лет, хотя они только что были живыми людьми. Это было какое-то гнусное черное колдовство, никак не визуальная магия. Но почему тогда это колдовство не затронуло их с Кенриком? Неужели его сотворил мальчишка? Да нет, вряд ли. Тим говорил, что он еще не инициирован, что он маг только в потенциале. Но кто тогда? Видимо, нечто подочло мысли Марка, поняло его сомнения и решило избавить Кенрика от лишних вопросов. Перед десятником внезапно возникла черное облачко и приняло форму призрачной человеческой фигуры в развивающемся плаще с капюшоном. От этой фигуры повеяло такой жутью, что даже карайны, жалобно повизгивая, заплясали на месте, явно стремясь поскорее убраться прочь. «Уходите!» – мертвый голос прозвучал словно стон. «Вас не трону. Пока!» «Их?» – фигура показала на мертвецов. «Сожрала чуждая сила. Они уже не люди. Не должны были жить. Вас пощадили. Живите!» и черное облачко бесследно развеялось. Марк некоторое время ошалело смотрел в то место, где оно только что находилось, а затем повернулся к Кенрику и рявкнул. «Ходу отсюда! Ходу, парень!» Получив мысленную команду, молния рванулась вперед, ее примеру последовала тень. Карайны мгновенно набрали дикую даже для них скорость и понеслись прочь, стремясь как можно быстрее покинуть это страшное место. Они мчались как безумные до самого вечера. Все это время Кенрик пребывал в ступоре, пытаясь осознать, что же он сотворил с подачи чего-то неизвестного, поселившегося в нем. Он убил врагов, спасая себя и Марка, а потом выпил их жизнь, их силу и их души. Именно души юноша чувствовал, что у бедняк не будет посмертия, потому что их души сожраны, и сожраны им. Когда Кенрик осознал это со всей ясностью... В нем зародился холодный, жестокий, несвойственный ему ранее гнев и решимость. «Слушай меня», – мысленно сказал юноша, обращаясь к невидимой силе. «Я не знаю, кто ты, но отныне решать, что делать, буду я, а не ты. Понял?» В ответ он получил расплывчатый образ, от которого сквозило неприкрытым сомнением. «Посмотрим». Отчаянно цепляясь за ветки, до которых мог дотянуться, Нир попытался выбраться на берег. Но ничего у него не получалось. Хлипкие веточки редких кустов ломались в руках. Густая жижа то и дело попадала в рот, заставляла отплевываться. Вкус был омерзительным, а о запахе и говорить не стоило. Святые трое, ну как он попал в это проклятое болото? Вот что значит неумение ходить по лесу. Шел себе, куда глаза глядят. А забрел сюда. Не успел оглянуться, как под ногами захлюпала. Попытался выбраться на сухое место, но вскоре понял – что заблудился. Буквально в нескольких шагах от берега оказалась глубокая яма, куда юноша и провалился. И теперь отчаянно боролся за жизнь, с каждым мгновением все яснее понимая, что обречен проиграть. До этого происшествия в течение трех суток Нир шел на север, сбивая ноги в кровь и останавливаясь, только когда сил совсем не оставалось. Спешил поскорее добраться до Илайского перешейка, к войскам принца. На окружающее юноша мало обращал внимания, Большую часть пути он размышлял о случившемся с ним и о происходящем в каверне. Незадолго до гибели графа, мертвый герцог при помощи кристаллов связи распространил среди высокопоставленных сотрудников второго орала информацию о кукловодах. Лотарди не стал скрывать этих сведений от своего ученика, хотя и попросил его не распространяться об этом. Нир был просто потрясен, узнав, что творится в Игмалионе уже который год. Нет, он и раньше знал, что на родине недалеко не все в порядке. Но о подобном кошмаре и подумать не мог. Выходит, все эти бунты не просто так. Выходит, за ними стоят некие могучие маги, чужие маги. В душе Нира зародился гнев. Холодный, расчетливый и безжалостный. Никто, кроме богов, не вправе указывать людям, как им жить. Никто не вправе держать целую страну в черном теле. Значит, их каверни просто не позволяют развиваться, сдерживают развитие, возвращая в первобытное состояние каждый раз как только цивилизация достигнет определенного уровня развития. Что ж, те, кто за это отвечает, поплатятся. Юноша поклялся богам и самому себе, что приложит для этого все свои силы, чего бы это ни стоило. Он как раз продолжал размышлять о кукловодах, когда забрался в болото. Неужели его жизнь закончится так глупо? Нир не выдержал и разрыдался, совершенно по-детски. Все равно никто его не видит. Нет в этих диких местах людей, никто не придет на помощь. Слезы стекали по щекам, прокладывая в грязи светлые дорожки. Из горла вырвались судорожные всхлипывания, однако юноша сдерживался, стараясь поменьше шевелиться, чтобы не затянуло в трясину. Кончиками пальцев он цеплялся за последние уцелевшие веточки небольшого куста и понимал, что выбраться без посторонней помощи шансов у него нет. Хотя Нир и старался не двигаться, но все равно ощущал, что медленно погружается все глубже. Отчаяние постепенно заполняло душу юноши. Он глухо всхлипывал. Умирать очень не хотелось. Он прожил так мало, ему всего девятнадцать. На поверхности трясины появились пузыри. раздался странный звук, похожий на хлюпанье. и тогда нир в отчаянии закричал, вложив в этот крик всю свою жажду жить. Ветки куста, за которые держался нир, угрожающе затрещали, грозя сломаться. Он с ужасом посмотрел на них, понимая, что если они оборвутся, все, смерть, а смерть в болоте легкой не бывает. В этот момент на берегу болота, шагах к десяти от тонущего юноши, раздвинулись заросли, и оттуда выскользнул огромный черный карань с всадником на спине. Этот всадник скатился на землю, подхватил валявшуюся неподалеку длинную лесину, рухнул на живот, змеей прополз вперед и протянул палку Ниру. Тот судорожным усилием ухватился за самый конец. С трудом выпустив ветви, пальцы не разгибались. «Держись, парень!» – крикнул неизвестный. «Только не отпускай!» Нир ничего не ответил, боясь захлебаться болотной жижи, но еще крепче вцепился в скользкую лисину. Это был шанс выжить, не иначе, как предоставленный троими. И только оказавшись на берегу, юноша задался вопросом, откуда здесь взялся этот неизвестный, и кто он вообще такой. Обычный на вид юноша, разве что черноволосый смугловат, что было нетипично для Игмалеона. Однако вскоре Ниру стало не до разглядывания спасителя, на него накатило ощущение пережитой опасности, и он по-детски заревел, уткнувшись лицом в колени. «Ну-ну, парень!» – раздался еще один довольно грубый голос. «Все уже, не реви как девчонка, мужчина все-таки!» С большим трудом юноша заставил себя успокоиться, хотя губы еще тряслись, и снова посмотрел на спасших его людей. Второй оказался постарше, лысый одноглазый мужчина в смутно знакомом черном комбинезоне. Грязным и потертым, но все равно аккуратным, что было удивительно. Мало кто способен после похода по дикому лесу сохранить одежду в таком виде. Для этого нужен немалый опыт. И только тогда до Нира дошло. Что это за комбинезон? Он похолодел. Форма отряда невидимок. Да, любой невидимка, скорее всего, охотно прирежет варла, чем будет спасать. Если узнают, что Нир из второго орала, будет худо. Либо удавят, либо бросят чаще, где в одиночку ему не выжить. «Кейт, ты как его нашел?» – обратился одноглазый к черноволосому юноше. «А это не я, наставник», – пожал плечами тот. «Это тень». Вдруг встрепенулся, прислушался и ринулся куда-то через заросли. А когда я понял, что человек в болоте тонет, меня как подбросило. Сам однажды едва не утонул, знаю, каково это. Спрыгнул, схватил первую попавшуюся палку и протянул ему. Одноглазый озабоченно покачал головой. О чем-то ненадолго задумался, а затем повернулся к Ниру и спросил. Тебя как зовут, парень? Откуда ты? Нир? Ой, извините, Нирен Лохайди, с Крайнего Востока Каверны. А, дворянчик! С презрением протянул одноглазый. Смотри мне, попробуешь права качать, так сразу по шее получишь. Юноша ничего не ответил, однако вспыхнул как маков цвет, почувствовав себя оскорбленным. С немалым усилием он заставил себя промолчать. Эти люди спасли его. К тому же, он слышал раньше, как невидимки относятся к сословным различиям. «Какой из меня дворянин?» – глухо сказал он. «Так, нищета подзаборная. Только что имя дворянское. Ни дома, ни денег. А теперь еще и податься некуда». «Почему?» «Наставник погиб. Мы с герольдами ехали позади. Нас обстреляли из зарослей, из тяжелых луков. Всех положили». Юноша всхлипнул, вспомнив, как очнулся посреди трупов. «А ты как выжил?» Удивленно поинтересовался Одноглазый. Не знаю, чудом, наверное. мир поежился. Меня убитый караин придавил. А сам я а камень головой приложился. Дальше ничего не помню. Очнулся, а вокруг все мертвые. Ну и пошел, куда глаза глядят. Мы к войскам принца пробирались. Только мне самому до перешейка не дойти. Он снова всхлипнул. С Герольдами, говоришь, ехали. Единственный глаз невидимки угрожающе сузился. А уж не слезняк ли ты, мил человек? Мир похолодел. Этот невидимка все понял из его рассказа. Проклятие. И тогда он не выдержал. Да, я из второго орала. И что с того? Почему вы, невидимки, считаете нас всех тварями? Это же неправда. Люди все разные. Сколько я знаю варлинов, которые просто честно выполняют свой долг. И люди они хорошие. Нельзя же так, нельзя. Он трясся, едва сдерживая слезы. Но в конце концов не выдержал и снова расплакался. Мысленно проклиная себя за слабость. Почему, спрашиваешь, оскалился одноглазый. А то ты не знаешь, Кирлейн. Так не все же в этом виноваты, почти простонал Нир. Ну нашлись подонки, натворили бед. Так зачем же всех в этом обвинять? А затем, что сама суть вашего орала подлость? Может и так, но должен же кто-то останавливать всякую мразь вроде кукловодов. Это каких еще кукловодов? приподнял бровь одноглазый. «А вы не знаете?» – в запале спора Нир напрочь забыл, что обещал молчать об этом и выложил невидимкам все, что знал. С каждым его словом одноглазый все больше мрачнел, о чем-то напряженно размышляя. «Не брешешь?» – глухо спросил он. «Нет», – отрезал юноша. «Как раз сейчас, по личному приказу короля, собирают сводный отряд из наших и ваших, чтобы нанести визит к этим сучим тварям. Не знаю уж, как до них доберутся, но отряд собирают, это точно». «Дела!» – протянул одноглазый только знаешь парень веры тебе все равно нет даже если не брешешь думал человека спасли а вышло слизняка он с отвращением сплюнул внезапно черный караин до того спокойно лежавший неподалеку плавно встал подошел к одноглазому и разъяренно рыкнул а затем уставился ему прямо в единственный глаз на несколько мгновений воцарилось молчание Насколько знал юноша, таким способом эти разумные звери общались с другими людьми, не своими всадниками. «Да ты сбрендил совсем!» – разнесся над поляной возмущенный рев Одноглазого. «Да ты!» – и принялся материться так изощренно, что Нир, подобной ругани и не слыхал никогда. Отведя душу, невидимка снова подошел к Арайну и посмотрел ему в глаза. Выслушав его, он долго качал головой и что-то бормотал себе под нос. Затем повернулся к юноше и нехотя сказал. «Извини, парень, Тень говорит, что ты чистый и честный, а караины в таких вещах не ошибаются. Лично к тебе у меня претензий нет». И еще. Он поморщился и продолжил. «Мало того, Тень сказал, что готов запечатлеть тебя, когда прибудем на базу. Такого еще ни разу не бывало, чтобы взрослый Карайн кого-то запечатлевал. Понимаешь, ни разу». Запечатлеть меня глаза Нира полезли на лоб, но этот невидимка был полностью прав. Подобного еще не случалось за всю историю сотрудничества людей и караинов. Никогда еще взрослый караин никого не запечатлевал. Считалось, что на запечатление способны только новорожденные котята, а теперь выяснилось, что это не так, что разумные звери просто скрывали такую возможность от своих партнеров. «Ну тень ты даешь!» Одноглазый вытер под солба. «Зачем тебе это?» Каранец снова рыкнул и подошел к нему. Последовало недолгое молчание, а затем Одноглазый помотал головой и уставился на Нира с неприкрытым изумлением. Однако промолчал, явно не собираясь сообщать то, что узнал от черного зверя. Он довольно долго смотрел на юношу, загибая пальцы. Явно что-то высчитывал. «В общем так», – заговорил наконец невидимка. «Раз тень тебя принимает?» Ты пройдешь полный курс обучения в нашем отряде. Всадник боевого Карайна обязан быть бойцом высшего уровня. Даже наследник престола у нас обучался. Но, я же коллега, растерялся Нир. У меня одна нога короче другой. И что? Насмешливо прищурился Одноглазый. У меня тоже. Это никак не мешает мне быть бойцом. Нужно сделать свои недостатки достоинствами, понимаешь? Любой недостаток может превратиться в достоинство, если приложить к этому достаточно усилий. Крин Ло и Станриди, например, Однорук, однако трудно найти воина лучше его, даже сейчас, когда ему за девяносто. «А кто это?» – подал голос Кенрик. «Мой наставник», – усмехнулся Одноглазый. «Кстати, меня зовут Марк Дарви, я десятник, наставник отряда невидимок. Зови либо по имени, либо наставником, я беру тебя в ученики Нирен Ло Хайди. Хочешь ты того или нет, твое мнение здесь никого не интересует». «Да разве я против?» – обреченно улыбнулся юноша. В прошлом он не раз пытался освоить хотя бы азы самозащиты. В каждом городе, где они с графом бывали, отыскивал наставника боевого мастерства. Но все они презрительно отсылали его прочь, не желая иметь дело с калекой. Чаще всего они не опускались до объяснений, хотя однажды в Варвайде наставник школы Соколиного Глаза сказал Ниру что с его ногами нечего даже надеяться стать воином, что никакие тренировки не помогут, если одна нога короче другой. Было и обидно, но одеваться некуда, и Нир ушел во своя С тех пор он уже не пытался найти себе учителя, а теперь учитель нашелся сам. Да какой невидимка! Лучших мастеров боя в Игмалеоне просто не было, это признавали все. А Марк ведь не просто невидимка, а десятник-наставник, один из тех, кто дрессирует новичков отряда, делая из них бойцов высшего уровня. Значит, согласен, уточнил Одноглазый. Хорошо, приноси ученическую клятву. Нир торопливо заговорил, однако стандартная клятва Марком была забракована и пришлось сначала выучить текст новый. Изменения были не слишком заметны, однако смысл менялись совершенно. Выходило, что невидимки, как и варлины, были верны не королю, а стране. Нир удивился. Обычно клялись сюзерену, И все остальные отряды в Игмалионе хранили или не хранили верность именно его величеству, в крайнем случае династии, а невидимке самому Игмалиону. Теперь многое становилось понятным, а в особенности то, почему они так не любили второй орал. Сочли Варлинов предателями после того, как узнали, что те руководствуются так называемой гибкой этикой, позволяющей делать многое из того, что для человека чести ранее считалось совершенно невозможным. Не поняли бойцы элитного отряда что иначе не справится с подонками, способными разодрать королевство на куски во имя личных амбиций. На самом деле у подчиненных мертвого герцога был свой, очень жесткий кодекс чести, за нарушение которого карали безжалостно, но вне орала никто об этом не знал, поэтому варлинов и считали подлецами. Запрета рассказывать об этом другим не было, но никому из служащих второго орала так просто не приходило в голову. Хотят считать под лицами, пусть считают, это не имеет ни малейшего значения. Главное, дело сделать, страну от распада удержать. Поразмыслив, Нир поведал в этом Марку. Значит, вы тоже клянетесь стране, а не королю? Задумчиво спросил тот, выслушав сбивчивый рассказ юноши. Да. А почему тогда раньше никто не удосужился сказать нам об этом? Может, все было бы иначе. Откуда мне знать, развел руками Нир? Я всего лишь стажер, но все-таки сволочей у вас там. Годливо скримился Марк. «Хватает», — согласился юноша. «Специфика службы такая. Но у нас хорошо научились использовать этих сволочей. Каждый из них находится именно там, где принесет минимальный вред и максимальную пользу. Не всегда, конечно. И не у всех удается вовремя разглядеть. Но стараются. И мы немало хорошего для Игмалиона сделали. И еще сделаем. С этим вынужден согласиться». Нехотя признал одноглазый. «Ну ладно». Тень, иди сюда и еще раз объясни мне, почему ты хочешь взять парня. И на сей раз ты не отделаешься общими словами, что он чистый, добрый и не лжет. В этот момент Нир сообразил, что напоминает ему имя Тень, и встрепенулся. Ведь именно так звали карайно погибшего капитана Ло Арлиди. А если это Тень, то спасший его черноволосый парень... Юношу захлестнула жгучая ненависть. «Ты!» – прошипел он, резко повернувшись к Кенрику. «Кукловод проклятый! Зачем вы все это сотворили?» «Ты чего?» – ошарашенно спросил тот. «Парень, ты не в себе!» «Это ж Кенрик Вальхайм!» – Нир бросил на Марка отчаянный взгляд. «Он же один из кукловодов! Сейчас все маги королевства имеют приказ уничтожить его при встрече, не считаясь с потерями!» «Он же один из тех, кто весь этот кошмар устроил!» Точно с мозгами непорядок, сочувственно покачал головой одноглазый. Да никакой он не кукловод, вы беднягу не за того приняли. Хоть бы разобрались сперва, а потом уже вешали на него всех собак. Парнишке 21 год всего, и его история правдива, карайны подтвердили. А они, сам знаешь, олгуна всегда почуют. Кенрик, расскажи-ка этому дурню, как все было. Ты точно дурак, с явной обидой буркнул рангидормец. И за что все это мне выпало? А, ладно, слушай. И он принялся рассказывать глухим срывающимся голосом обо всем с момента изгнания из родного города до спасения Нира. Тот слушал со все возрастающим недоумением, в глубине души понимая, что ему говорят правду. Да и невидимка сказал, что Карайны подтвердили искренность чужака, а Карайны ложь чуяли всегда. Их ворали часто использовали во время допросов. От разумного зверя ничего не скроешь, он способен заглянуть в сознание человека и выудить оттуда любую информацию. Выходит Весь орал дал маху. И мертвый герцог, и маги, и покойный граф. Но тут юноша вспомнил то, что и дало второму оралу основания сделать вывод. Вальхайм один из кукловодов, если не главный из них. На тебя поставили магическую метку, поскольку ты вызвал подозрение у следователя орала, допрашивавшего тебя, негромко сказал Нир, пристально глядя на Кенрика. А когда ты пошел в лес и выжил там, в орале решили, что подозрения подтвердились. «Мне-то теперь ясно, как ты выжил. Тень помог. Но им-то откуда знать про Карайна?» «Но не это стало решающим. Вскоре метка была снята с тебя при помощи какой-то запредельной магии, и ты стал невидим для магов. Самые сильные визуалы не смогли тебя обнаружить, после чего и поднялся основной переполох. Чем ты это объяснишь?» «Я нашел во враге какой-то древний алтарь», – пожал плечами Рангидормец. «Сначала думал, просто камень какой-то, сел на него». А он загудел и засветился, но я оттуда со всех ног и побежал. Может из-за этого алтаря метка снялась? Я не знаю. Почему это случилось? Сам я еще не маг и не скоро им стану. Карайны подтверждают это. Вмешался Марк. Нир растерянно почесал затылок и был вынужден признать, что второй орал охотится не за тем человеком. Огромные ресурсы, включая человеческие жизни, оказались потрачены зря. С кого-нибудь за это обязательно спросят, хотя бы с тех же магов-идиотов. Главное, донести данную информацию до мертвого герцога, а уж он разберется. Умнее человека в Агмалионе просто нет, все это знают. Никто не заподозрил, что Кенрик умолчал про найденную им часть витого посоха. Даже карайны не смогли учивать лжи. Он хотел сказать, но просто не смог. Челюсти свело, когда попытался. Проклятый артефакт снова проявил свою власть. И этой юноше крайне не нравилось, ему предстояла тяжелая борьба за самого себя, если он хотел остаться человеком, а не превратиться в игрушку в руках неизвестной силы.